Законы денег. Глава 27. Законы денег. Законы, по которым работают деньги в моем мире и в человеческом, сильно отличаются. Первое отличие в том, что мне никогда не понадобятся ваши законы. Но у вас есть выбор. Вы можете быть связаны вашими законами, временами слишком сложными и противоестественными. или же следовать моим законам, простым и ведущим к изобилию. На самом деле получать деньги не так сложно, если следовать нашим рекомендациям. Вы же помните, деньги безграничны. Ваши финансовые законы основаны на убеждении, что деньги ограничены, и поэтому нуждаются в контроле и строгом распределении. Между прочим, у вас не слишком хорошо получается распределять деньги. Те из вас, кто добился большого богатства, не считают нужным делиться ни новыми возможностями, ни опытом с другими, разве что с избранными людьми, а иногда и вовсе только с членами своей семьи. А зря. Ведь это так ограничивает вас. Готовность делиться полученными знаниями с другими людьми — позволяет вам перейти на более высокий уровень существования. Удерживая знания при себе, вы не получаете возможности подняться на новый уровень. Сейчас появляется новое поколение богатых людей, искренне желающих делиться своим опытом зарабатывания денег. И это меняет целую систему. Их успех основывается на понимании безграничности денег. Именно поэтому... Они способны делиться с другими, ведь на Земле более чем достаточно денег для каждого из вас. Подобное развитие дестабилизирует богатство старого образца вместе со всей финансовой системой. Это, в свою очередь, окажет влияние и на финансовые законы. Сразу станет видно, насколько эти законы слабы и сложны. Все больше людей начнут понимать, что им под силу зарабатывать столько денег, сколько они пожелают, и тогда мошенничество и обман уйдут в прошлое. Не придется больше прятать деньги или притворяться, что у вас их меньше, чем на самом деле. Новый путь приносит честность финансовый мир. Старый мир начинает бороться. Нынешний финансовый кризис — яркое тому подтверждение. Но среди борьбы старого и нового есть люди, которые отказываются верить в экономический спад и достигают небывалого успеха. Их не страшит отсутствие денег, и они не стесняются своего успеха. А решайте, какой способ зарабатывания денег вам нравится больше. Старый путь, п о г о н и за ограниченной долей ограниченных ресурсов или новый путь? где вы наслаждаетесь самим собой и жизнью, живёте играючи и делаете всё, на что вас вдохновляет жизнь. Попробуйте заработать деньги ради забавы, просто чтобы начать практиковать этот метод. Освоив его, вы поделитесь знанием с другими и пойдёте дальше к свершению великих дел. О, как прекрасна жизнь в знании и как она мрачна в неведении! Глава д в о с ь м а Позвольте себе расслабиться. Мы вновь хотим сказать вам то, что говорили уже много раз. Расслабьтесь, всё хорошо. Вы действительно можете расслабиться, потому что так будет лучше для вас. Почему? Этот вопрос задают многие. Позвольте нам подробнее объяснить вам одну простую вещь, которая поможет понять, почему мы придаём такое большое значение расслаблению и удовольствию. Для начала сравните два состояния. Первое, когда вы расслаблены и работаете с удовольствием. И второе, когда вы напряжены и работаете по долгу службы или с чувством большого сопротивления, беспокойства или страха. В каком из этих состояний вы чувствуете больше контакт со Вселенной? Или, если перефразировать, какое из этих состояний для вас наиболее естественно? Расслабленное или напряжённое? В удовольствии или в беспокойстве? Вот именно. Никому не нравится быть напряжённым. Кажется, что это происходит само по себе. Вы вдруг напрягаетесь. сколько в голове мыслей о том, что вызывает волнение. Невозможно не напрягаться из-за всех тех событий, что происходят с вами. Да, конечно, вы правы, если посмотреть с такой точки зрения. Есть множество причин, по которым вы напрягаетесь и беспокоитесь, и трудно поверить, что можно реагировать на них по-другому. Проблема в том, как вы уже успели убедиться. что напряжение и беспокойство не решают проблем. Хотя некоторые так и проводят всю свою жизнь в тревогах. Но это лишний раз доказывает, беспокойство не работает. В чём же альтернатива? Ключевое слово — естественность. Вы ощущаете себя наиболее естественно в состоянии расслабления и удовольствия. Они подобны состоянию ребёнка, Ведь дети гораздо более естественны, чем взрослые. Мы надеемся, что к моменту прочтения этой главы вы уже осознали, что деньги — это часть природы. Деньги — абсолютно естественная форма энергии, являющаяся источником всех финансовых операций и человеческих мыслей, чувств и ожиданий. Просто представьте попытку оплатить что-то, когда вы не в контакте с энергией денег. Мы пополняем ваши банковские счета и кредитные карты. Мы помогаем вам выписывать чеки. Мы даем вам понимание финансовой ценности. Мне это нравится, и я хочу это приобрести. Мне это нравится, но не настолько сильно, чтобы потратить на это деньги. Мне это безумно нравится, и я обязательно это куплю. Все эти мысли были бы невозможны без вашей связи с энергией денег. энергией за пределами физического мира. Таким образом, мы — часть природы. И вы, конечно, тоже её часть. Когда вы разрешаете себе чувствовать себя естественно, вы, по сути, чувствуете природу. Вы реагируете на всё естественно, в соответствии с законами природы. Вы позволяете природе руководить вами и попадаете в естественный поток Вселенной — Вы чувствуете это. Вот почему вы говорите, что чувствуете себя естественно. Когда вы в потоке, мне гораздо легче работать с вами, а вам легче получать плоды моей работы. И вы знаете, что это значит. Больше денег. Я уже упоминала выше, что система моей работы связана с вашими мыслями, чувствами и ожиданиями относительно денег. Я лишь система доставки для исполнения ваших мыслей, чувств и ожиданий. Я притворяю их в реальность. Чем более естественно ваше состояние, тем более гладко работает система связи между нами, помогая мне легче осуществлять ваши запросы. Просто задумайтесь на минутку. Когда вы расслаблены и счастливы, а ваши запросы просты. «Мне нравится это пальто, я обязательно его куплю». Счастливому человеку не придет в голову мысль, «Я не могу себе это позволить», так говорит человек обеспокоенный и встревоженный. Переживания о деньгах тормозят все ваши денежные запросы. Именно они являются причиной изменений или отмены запросов, что замедляет или вовсе останавливает их реализацию. Как это происходит? «Ваши переживания вынуждают меня исполнять не то, что вы хотели изначально. Мне приходится исполнять именно то, о чём вы переживаете. Проблема в том, что такой результат вас совсем не устраивает, да и меня тоже. Мне нравится исполнять то, что вы на самом деле хотите. Это создаёт плавный энергетический поток между нами», В конце концов, я здесь, чтобы служить вам, и нет ничего лучше, чем служить довольному человеку. Мне хочется давать больше и больше. Однако я обязана исполнять все ваши мысли, даже если вам это не нравится. Это принцип моего служения. А исполнять что-то, чего вы не хотите, но продолжаете заказывать снова и снова, очень тяжелая работа. Вы думаете, мне нужны деньги. Я должна доставить вам именно это состояние нужды и самый лёгкий способ организовать для вас несколько дополнительных счетов на оплату. Вы не хотите даже смотреть на них. Вы несчастны. Вам определённо нужно больше денег. И вот вы опять повторяете, мне нужно больше денег. Вы крайне недовольны полученным заказом. Хотя... Получается именно то, что заказываете снова и снова. Очевидно, что никто вам раньше не говорил, как правильно сделать заказ, чтобы потом наслаждаться результатом. Неприятие и сопротивление обычно нарастают со временем, по мере повторения цикла, когда вы нуждаетесь в деньгах, а я в ответ доставляю вам больше счетов на оплату. В конце концов вы впадаете в отчаяние, и затем может произойти одно из двух. Некоторые просто сдаются, они перестают даже говорить о деньгах и начинают прятаться от проблем. С одной стороны, для меня это проще. По крайней мере, отпадает необходимость доставлять вам новые неприятности в виде счетов и долгов. Но с другой стороны, мои книги учета исписаны неисполненными запросами. Ведь каждый раз, когда вы хотели оплатить счет, и делали запрос, а вы потом отменяли его, говоря, что не можете себе этого позволить. Неисполненные запросы сродни неоплаченным долгам. Они висят над головой до тех пор, пока не будут выполнены. Ведь я могу закрыть запрос только тогда, когда он будет исполнен. Но есть и такие люди, которые реагируют на состояние отчаяния иначе. Они решают действовать. Они находят дополнительную работу или новый способ повышения дохода. Безусловно, в данном случае мне приходится потрудиться, но зато появляется замечательная возможность выполнить запросы и завершить поставленные задачи, и я счастлива трудиться ради этого. Ещё счастливее меня делает то, что и вы постепенно обретаете счастье. На этом примере вы можете видеть, что мои чувства напрямую связаны с вашими. Хотя нужно уточнить, что мои чувства отличаются от ваших. Я не впадаю в депрессию, когда мне приходится доставлять то, что вам не нравится, например, счета на оплату или долги. Я выполняю свои обязанности и не испытываю в связи с этим никаких сложностей. Сопротивление, которое возникает между вами и мной, а в результате того, что вы болезненно воспринимаете всё связанное с деньгами, это медленно движущаяся энергия. Она тяжёлая и статичная. Это очень тёмная энергия. Вы можете ощущать это. Даже ваше лицо темнеет, когда вас одолевает беспокойство. И наоборот. Когда всё хорошо, и вы довольны исполнением своих запросов, поток энергии между нами становится быстрым и ярким. Ваше лицо светится, когда вы счастливы, расслаблены и довольны. Как и всех существ в нашей вселенной, меня привлекает свет, и я естественным образом устремляюсь ко всему, что несёт свет, скорость и лёгкий поток, так же как и деревья стремятся к небу, а реки текут в море. Поэтому ваши чувства это отражение моего опыта в вас, в быстром и ярком потоке энергии. Вы счастливы и довольны. Когда вы полны сопротивления, вы чувствуете себя мрачно, и ваши лица становятся темнее. Я надеюсь, что смогла понятно объяснить вам, что переживания о деньгах никогда ни к чему хорошему не приведут. Они могут лишь увеличить пропасть между тем, сколько денег у вас есть и сколько вы хотели бы потратить. Хорошая новость в том, что можно положить конец переживаниям и найти решение всех финансовых проблем. И вы уже на пути к этим знаниям. Поэтому верьте мне, когда я говорю об удовольствии, это работает для всех без исключения, сработает и для вас. Просто дайте себе время, и у вас обязательно получится. г л а в в а 29 Денежные блоки. Вот так я и работаю. Чем более счастливыми и довольными вы себя ощущаете, тем более плавно происходит наше общение и сотрудничество. Поймите главную вещь. Если вам по какой-то причине не хватает денег, это не значит, что вас наказывают. Я не имею способности наказывать. Этой способности нет ни у одного существа или силы. Жизнь устроена по-другому. Однако, как вы уже начинаете понимать, можно жить легко и с удовольствием, а можно в тяготах и лишениях. Всё зависит от вашего выбора. Я настойчиво советую вам внимательно изучить самих себя, чтобы найти убеждения, блокирующие приток денег в вашу жизнь. Блок может возникнуть на одной из трёх стадий в процессе запроса. Первое. Денежный запрос может быть заблокирован на начальной стадии. Это означает, что я не получаю от вас никаких запросов и поэтому даже не вношу вас в систему. Обычно такое происходит в двух случаях. В первом случае вы не видите вариантов повышения или изменения своего финансового статуса и поэтому не имеете никаких ожиданий. Вы просто не делаете никаких запросов. хотя это даёт определённую стабильность, но фактически противоречит законам природы, потому что сама природа всегда растёт и расширяется. Следовательно, ваша потребность в деньгах и в обмене тоже должна расти. Это первый тип блока. Второй блок на этой стадии случается, когда запрос настолько расплывчатый, неясный или не подкреплён никакими знаниями, что я не могу понять его суть. Я не могу даже внести вас в систему, поэтому ничего из этого не выходит. Такое происходит, когда желание денег или материальных вещей лишь немногим больше легкого тяготения или беспокойства, но никогда не обретает форму четкого запроса. Это может быть результатом депрессии или общей неудовлетворенности, сопровождающейся чувством бессилия от невозможности изменить свои обстоятельства. Второй тип блока возникает, когда первоначальный запрос уже сформирован. Этот блок усложняет запрос, замедляет его или мешает его выполнению. Он возникает каждый раз, когда вы хотите чего-то, но говорите себе, что не можете это получить. Например, потому что вам это недоступно, вы не заслуживаете этого, а вам не следует это покупать. Вам кажется, что для этого придется ждать слишком долго или что сначала должны произойти какие-то изменения? Все эти мысли ставят ваш заказ в лист ожидания после того, как первоначальный запрос внесен в систему. Многие из подобных заказов остаются в листе ожидания на неопределенный срок. Это те самые вещи, которые вы хотите, но никогда не получаете. Часть заказов будет выполнена гораздо позже, когда вы избавитесь от удерживающих вас негативных мыслей. Некоторые заказы начинают выполняться, но они снова и снова аннулируются. Вам такое наверняка знакомо. Я действительно хочу это, но не могу себе позволить. Я куплю это в следующем месяце. Но, может, и не стоит. Подожду-ка я и попрошу это в подарок на мой день рождения. Хотя нет. Никто мне это не подарит. Я действительно хочу это, но не уверен, что когда-нибудь смогу это получить. Представьте, сколько уходит времени и сил, чтобы обрабатывать такие запросы в моей системе. Третий тип блока возникает, когда вы сделали запрос, я начинаю его выполнять, а вы вдруг останавливаете его посередине процесса. Это характерно для бизнеса, особенно для малого. Вы делаете запрос или ставите цель заработать определенную сумму денег к заданному времени. Заказы растут, количество работников тоже, и вы начинаете жаловаться. По мере того, как вы жалуетесь на огромное количество работы, ваш запрос изменяется соответственно тому уровню работы, который будет вам в радость. Отменяются заказы, уменьшается поток клиентов, и в итоге вы не достигаете желаемой цели. Такое случается, когда вы не готовы к увеличению дохода и тем последствиям, которые приходят вместе с этим. Теперь вы видите важность внутреннего диалога о деньгах. Если вы подсознательно блокируете поток денег, я ничем не могу помочь вам, кроме как обучить всему, что касается денег, чтобы вам стало понятно, что происходит и как с этим быть. Тогда вы начнёте менять свои мысли и чувства по отношению к деньгам, а в результате изменятся и ваши ожидания. Небольшая практика поможет убрать все эти блоки. Решение на самом деле очень простое. Я дам вам несколько советов. Прежде чем взяться за серьёзное дело, предлагаю сначала потренироваться в какой-то узкой сфере или на маленьком проекте, чтобы вы могли убедиться в том, что это... работает, и обрести уверенность. Я обнаружила, что когда люди пытаются резко изменить весь подход к деньгам, они рискуют потерпеть поражение, потому что легко попадают под власть негативных мыслей, которых даже не осознают. А те люди, которые начинают с небольших проектов, естественным образом преуспевают и идут дальше, пробуя всё более сложные проекты. так они обретают уверенность в своих силах и умение справляться с проблемами. Обучаясь, вы будете совершать ошибки, а возможно много ошибок, но это хорошо. Однако если вы сразу беретесь за огромный проект и допускаете большую ошибку, это может привести к сильному разочарованию, даже к серьезным финансовым потерям. Не обязательно поступать так. Если вы совершите ошибку в небольшом проекте, то не потеряете много. Ни в уверенности, ни в деньгах. Поэтому проявите мудрость и идите простым и естественным путем. Так вы быстрее научитесь и быстрее достигнете большего. Давайте рассмотрим действия по преодолению блоков по порядку. Первое. Заблокирован первоначальный денежный запрос. этот блок преодолеть проще чем все остальные нужно просто решить какую сумму денег вы хотите получить или какую вещь приобрести и это должно быть за пределами вашего привычного диапазона пусть для начала это будет что то одно и не слишком большое самый простой и действенный способ записать одну из следующих фраз я получу я получу дополнительную сумму в рублей в следующем месяце. Я буду иметь рублей к концу месяца или года. Вот и все. Запрос сделан. Он будет внесен в мою систему, и запись будет оставаться открытой до тех пор, пока запрос не будет исполнен. Вы можете визуализировать результаты, если хотите, хотя на данном этапе это не обязательно. Визуализация пригодится в работе над преодолением второго блока. Кстати, не забывайте, пожалуйста, что следующие формулировки не работают. «Я хочу рублей, а мне нужно рублей». Второе. Исполнение запроса задерживается или откладывается. Второй блок преодолеть труднее всего. потому что он возникает из вашего ежедневного внутреннего диалога и привычек, которых вы можете даже не осознавать. Именно здесь понадобится очень чёткая картина того, что вы хотите. Задействуйте воображение, чтобы представить, как вы наслаждаетесь и пользуетесь деньгами или долгожданными покупками. Малейшее сомнение и исполнение вашего заказа тотчас замедлится. Например, если вы говорите «Я бы очень хотела провести отпуск в Южной Африке, но не уверена, понравится ли эта идея моему мужу». Воображаемая картинка отпуска затуманивается, и пока вы не решите проблему, желание не сможет быть реализовано. Большая часть работы проводится на этом этапе. Каждый раз, как вы мысленно находите проблему, или причину, по которой не можете или не должны получить желаемое, обязательно доберитесь до сути и измените эту установку. В случае с выше приведенным примером вам нужно поговорить с мужем и убедить его поехать с вами или согласиться поехать с ним в другое место или отправиться в отпуск одной. Если вы не проясните этот момент, запрос будет заблокирован. Если вы чувствуете, что не можете позволить себе желаемое, следуйте рекомендациям главы «Вы можете позволить себе все, что пожелаете». Если вы чувствуете, что не должны приобретать желаемое, у вас есть два варианта. Если вы действительно чувствуете, что не должны приобретать что-то по веской причине, а возможно, эта вещь принесет вред в какой-то другой сфере вашей жизни, Просто отмените запрос и двигайтесь дальше. Однако, если вы чувствуете, что действительно очень хотите чего-то, а чувство, что вы не должны здесь совершенно лишнее, возможно, это просто установка, идущая из прошлого, убедите себя в том, что совершенно нормально хотеть эту вещь, и приобретите её. Каждый раз, как вы слышите мысль «не должен», Зачеркивайте её и позволяйте себе идти вперёд. Первое время будет непросто, но с каждым разом будет становиться всё легче и легче. Если вам кажется, что вы не заслуживаете чего-то, потому что недостойны или недостаточно хороши для этого, потребуется несколько иной подход. А вы должны знать, что каждый человек достоин всего, чего пожелает. Более того, а вы заслуживаете гораздо больше, чем можете себе представить. Жизнь и деньги безграничны, а это значит, безграничное то, чего вы заслуживаете. Вас ограничивают только собственное воображение и ожидание. Да, чувство того, что вы чего-то недостойны, победить нелегко. Поэтому начинайте с небольших запросов, чтобы легко укрепить уверенность в себе. Повторяйте себе снова и снова, что жизнь безгранична, деньги безграничны. Вы сами безграничны и можете иметь столько, сколько пожелаете. Никто не в силах вас остановить. Наслаждаться и получать желаемое, когда захотите, это право, данное вам по рождению. Вам просто нужно научиться им пользоваться. Повторяйте самому себе слово «безграничны» й до тех пор, Пока не почувствуете, что хотеть большего — это нормально. Совершенно естественно хотеть большего, поэтому с практикой это чувство обязательно придёт к вам. Наблюдайте за детьми, которые тянутся за новыми игрушками. Наблюдайте за детьми постарше, которые обучаются новым навыкам кататься на велосипеде и на коньках, танцевать, играть в футбол и так далее. Наблюдайте за подростками, которым хочется все больше гаджетов, больше одежды, больше друзей, больше веселья больше свободы. И посмотрите, как взрослым хочется больше денег, больше веселья, больше впечатлений, больше удовольствия от жизни. Это абсолютно естественно. Чем больше вы будете замечать это, тем лучше прочувствуете. Это исцелит то чувство, что вы недостойны лучшего. Третье. Исполнение запроса останавливается в середине процесса. Третий блок появляется в результате отсутствия опыта и может возникнуть, когда вы избавились от блоков первого и второго типа. Когда вы начинаете получать больше денег, то легко можете почувствовать, что не в состоянии с этим справиться. Деньги приносят с собой ответственность. Возможно, вам придется больше работать или перейти на новый уровень ответственности в работе. Вы можете взяться за крупный проект. Внезапно появится больше денег и потребуется больше времени, чтобы их тратить. Некоторые люди начнут завидовать, и вам захочется вернуться на прежний уровень жизни, где все было знакомо и комфортно. Рано или поздно подобное произойдет, но, зная об этом, а вы сможете заранее подготовиться. Позже я расскажу, как справиться с тем, что у вас стало больше денег. А пока вот несколько советов о том, как преодолеть сложности на этой стадии блокировки запроса. Прежде всего, вы должны понимать, что с приходом денег ваша жизнь изменится. Это неизбежно, и это хорошо. Любой, кто уверяет, что деньги не изменят его, говорит так по неопытности. Просто знайте, что вам придется научиться тому, как обращаться с деньгами. Впрочем, так же, как вы учитесь и всему в этой жизни. Если вы готовы учиться и делать ошибки, вам будет легко. Но если вы думаете, что уже все знаете, то ошибаетесь. И вы убедитесь в этом. Поэтому будьте готовы учиться. Если вы предприниматель и ваш бизнес резко пошел в гору, а вы едва успеваете за его ростом, попробуйте следующее. Следите за тем, чтобы не жаловаться. Представьте, будто ваши клиенты жалуются из-за всего. а Легко ли с ними работать? Когда вы жалуетесь, что вам приходится слишком много работать, вы тормозите систему выполнения запросов, что в будущем принесет вам разочарование. «Не паникуйте!» А лучше ищите эффективные способы решения задач. Беритесь за решение проблем по порядку. Например, сверхурочные часы работы, недостаточно сотрудников, ошибки в работе, не хватает наличных денег и так далее. Оглянитесь вокруг в поисках простого решения. Обещаю, оно будет очень близко. р е ш е н и е всех ваших проблем буквально лежат на пороге, Часто вы смотрите слишком далеко и просто не видите их. Ключевой момент в том, что нужно решать одну проблему за раз. Настолько хорошо, насколько это возможно. А затем приниматься за следующую. Пусть сначала будет сложно, но вы удивитесь, насколько быстро всё встаёт по местам, когда вы используете такой подход. Помните, рост — это естественно. Бизнес должен расширяться, тем самым способствуя вашему развитию. Поначалу вы будете ощущать дискомфорт, но представьте, как потом будете наслаждаться результатами своего труда. Пусть это послужит вам мотивацией и поможет радоваться трудным, но интересным задачам в процессе развития.